Сато Казума-сан, добро пожаловать в мир после смерти. Я богиня, которая направит вас дальше, Эрис. Ваше время в этом бренном мире закончилось. Открыв глаза, я обнаружил себя стоящим в храме, который, кажется, был исполнен в древнеримском стиле. Прежде чем я смог понять, что же со мной случилось, девушка передо мной это объяснила. У неё были длинные серебристые волосы и белая кожа. Одета она была в свободные белые хагоромы. Лицо её выглядело нежным и красивым, и я почувствовал скрытую в нём печаль. «Я не знаю её настоящий возраст, но выглядит явно моложе меня». Богиня, назвавшаяся Эрис, смотрела грустными зелёными глазами на ошарашенного меня. Выслушав слова богини, я наконец-то понял, что снова умерла. Какое знакомое чувство. Я чувствовал подобное, когда встретился с другой богиней. Самопровозглашённой. Которая привела меня в этот мир. Сейчас-то я вспомнил, что произошло перед смертью. Ясно. Я снова умер. В тот момент я понял, что что-то тёплое стекало по моему лицу. Мне не понравилось, как я умер в первый раз. А! Угу. Ты уверена? Неожиданно, но я заскучал по своему паршивому миру, который, как я думал, ненавижу.